За дружеской беседой Не доезжая нескольких метров до ворот, джип резко затормозил. Водитель посигналил. Телекамера над сторожевой будкой поглядела своим бездушным взором по сторонам. Никого. Ворота стали медленно открываться. Как въедем, затормози, приказал Синицын водителю, подкрепив приказание легким толчком дула в спину. Окей, кивнул водитель. Охранник с автоматом на плече подошел к машине, открыл первую дверцу. Все в порядке. Водитель и знакомый бармен. Он открыл вторую дверь. Его тут же втянули наполовину внутрь, оглушили, забрали оружие, залепили рот скотчем, надели наручники и оттащили в будку. Все было проделано в считанные секунды. «Отличная работа!» — бармен поднял большой палец. «Стараемся», — улыбнулся Синицын. Дверцы машины захлопнулись, и джип неторопливо поплыл по живописной аллее, объезжая огромную клумбу с экзотическими цветами, и мягко затормозил у колоннады центрального входа. Синицын похлопал бармена по плечу. «Выходи не спеша, идешь первым, все делай, как всегда, но не останавливайся». «Окей», — бармен неторопливо открыл дверцу. Синицын наклонился к водителю. «Ты, парень, успокойся». «Жить будешь, только не дури, иди следом за барменом». «Ес!» — буркнул водитель, выбираясь из авто. Синицын выпрыгнул раньше, кивнул бармену. «Выходи». Бармен не спеша вылез из машины, демонстративно разминаясь. «Выбрались и с джипой все наши герои». «Федотыч, водитель твой». «Ясно». Боцман ткнул водителя дулом пистолета. «Вперед!» — скомандовал Синицын, и вся группа незваных гостей протопала по ступенькам к гостеприимно распахнутым дверям. Навстречу вышел хмурый охранник с автоматом. «Привет!» — кивнул ему бармен. «К шефу срочно!» — и пошел вперед, не останавливаясь. За ним быстро прошел Синицын. «Эй, стой! А ты кто?» Охранник попытался остановить Синицына и невольно повернулся спиной к остальным. и тут же был оглушен и обезоружен. Его втащили внутрь, надели наручники, залепили рот. Тоже проделали и с водителем. И обоих запихнули в коморку под лестницу. И эта операция была проделана молниеносно. Синицын подал знак и вместе с ребятами пошел за барменом на второй этаж. Федотыч остался внизу для прикрытия. У входа в кабинет Крэпса их встретил такой же мрачный охранник, только повыше, покрепче и с густой темной бородой. «Привет!» — кивнул ему бармен. «Шеф у себя?» «У себя? А эти кто?» «А мы из ЦРУ», — спокойно сказал Синицын. «Сейчас покажем свои удостоверения И полез в карман. Андрей и Олег, тоже копаясь в карманах, приблизились к охраннику. И через секунду тот уже валялся на полу без оружия. алёшка Заклеивал ему рот скотчем. Отличная работа, покачал бармен головой, с восторгом поглядывая на своих спутников. Синицын показал на дверь. Там еще есть кто из охраны? Думаю, нет, не должно быть. Ну и ладно, как тебя зовут? Мустафа. Тоже красивое имя. Но Мустафа, вперед! Распаренный от жары краснощекий потный крепс нервно выхаживал по кабинету в распахнутой рубашке, одной рукой подтягивая сползающие под тяжестью живота шорты, а другой, вцепившись в спутниковый телефон и буквально орал во все горло «нет, нет и еще раз нет, ни доллара меньше, ни цента, моя информация стоит дорого». а с учетом нынешней инфляции цены на нефть нестабильности в регионе моя работа стоит еще дороже что ай бросьте об интересах америки вы можете рассказывать в телевизионных шоу вам хорошо там в лэнгли под охраной морской пехоты а я здесь один фактически не легал никакой защиты что а гражданин сша «Ха-ха, это большая защита, особенно здесь, на Ближнем Востоке, после вашей дурацкой авантюры в Ираке. Здесь граждан США отстреливают в первую очередь и с особым удовольствием. Да бросьте вы меня пугать, я готов в отставку хоть сейчас. Приезжайте и посидите своей изнеженной задницей на моем горячем месте. Все-все, я назвал свою цену и не уступлю ни цента. Бай-бай!» Крэпс перевел дух, обернулся к двери и только теперь заметил непрошенных гостей. Он застыл на мгновение, потом рванулся к столу, но перед ним уже стоял Синицын с пистолетом в руке. — How do you do, мистер Крэпс? — How are you? — приветствовал он хозяина кабинета. Крэпс сделал над собой усилие и криво улыбнулся. — О, старый знакомый! Добро пожаловать! Кофе, коньяк, виски! «Мне нужен серый», — оборвал его Синицын. «Какой серый?» — удивился крепс «Тот самый, который привез вам разведданные на микропленке и очень дорогую посылку из Сибири». «Простите, коллега, но я вас не понимаю». Крэпс тянул время, пытаясь сориентироваться в обстановке, прийти в себя. «Не валяйте дурака! Серый у вас со вчерашнего дня!» крепс вспыхнул, как костер, но сдержался и брезгливо глянул на бармена. Это ты предал меня, шакал. Во-первых, я не шакал, — спокойно ответил бармен. А во-вторых, мне моя жизнь дороже ваших секретов. Под дулом пистолета трудно соблюдать правила игры. Ты трус. Даже под дулом пистолета настоящий солдат должен вести себя достойно. Верно, — подхватился Ницин. И вы сейчас это докажете личным примером. То есть насторажился Крэпс. «Сейчас вы под дулом пистолета не будете отвечать на мои вопросы». «Вы это серьезно?» «Абсолютно». «Ребята, успокойте его шаловливые ручонки». Андрей быстро надел на Крэпса наручники. «Хорошо. Только позвольте мне хотя бы присесть в своем кабинете». Крэпс направился к рабочему столу. Синицын преградил ему дорогу. «К столу не подходить». У вас там наверняка система сигнализации, вызов охраны и тому подобное. Садитесь лучше в это уютное кресло. Оно удобно, я по себе знаю. Но!» «Никаких «но». Живо садись, козел поганый, и отвечай на вопросы». Ребята усадили Крэпса в кожаное кресло посреди кабинета. В таком тоне я разговаривать с вами не намерен, и ни на какие вопросы отвечать не буду. «Посмотрим». Синицын поднял кольт и сделал несколько выстрелов над головой Крэпса, слева и справа от него. Крэпс побледнел, вскочил и завизжал не своим, а каким-то бабьим голосом. «Хорошо, хорошо, я согласен». Синицын обернулся к бармену. «Вот видишь, Мустафа, как должен вести себя под дулом пистолета настоящий мужчина?» «Хватит издеваться», — нахмурился Крэпс. «Что я должен делать?» «Во-первых, отдать команду всем постам оставаться на местах. И без вашего приказа не делать ни шагу». Крэпс подошел к селектору. «Внимание всем постам!» — говорит первый. «На базе все в порядке, все под контролем. Без моей команды никаких действий не предпринимать. Что еще?» «Давай сюда серого, срочно!» «Окей», — согласился Крэпс и громко позвал. «Майкл!» «Майкл, постучите в дверь напротив». Лёша забарабанил в указанную дверь, она распахнулась и в комнату вбежал запыхавшийся Майкл. Его тут же разоружили. — Майкл, чёрт бы вас побрал, где вы шляетесь? — завизжал Крэпс, срывая на подчинённом свой нервный стресс. — Я проводил занятия в разведшколе. — В какой школе, болван, вскинулся Крэпс? — В вашей разведшколе, — уточнил Синицын. — Он же ясно сказал «Привет, Майкл». о «Русский гость снова у нас?» «Зачем?» Очень соскучился по комнате отдыха. Решил проведать. «Майкл, срочно приведи Серого». «Ес, сэр!» — козырнул Майкл и показал рукой на оружие. «А...» «Оружие останется у нас на память о теплой встрече. Давай сюда Серого. Быстро. И принеси шефу запасные штаны, сухие». «Ес, сэр!» Майкл козырнул Синицыну и скрылся за дверью. «Идиот!» Крэпс плюнул во след Майклу. «Продолжим нашу дружескую беседу», — Синицын прислонился к столу. «Не могу», — мотнул головой Крэпс. «Мне нужно в туалет». «Уже?» «Что значит «уже»?» «Два вопроса, и вы уже обделались?» «Уже, уже. Где туалет?» «Вон за той дверью». «Удобно». «Ребята, проводите хозяина, помогите, поддержите». «А чтоб он, хитрец, не нажал какую-нибудь кнопку и не исчез вместе с толчком, пристегните к себе наручниками и не закрывайте дверь, мы не брезгливые «Это настоящий садизм», — возмутился Крэпс и поторопился к заветной двери облегчить душу. А Мустафа потянул Синицына за рукав в кокну и зашептал на ухо. «Мне надоел этот жирный Боров. Я вообще не люблю американцев за их наглость. Они у нас ведут себя как хозяева». «Верной дорогой идешь, товарищ!» — Синицын улыбнулся. «И Алибек тоже мерзавец!» — продолжал Мустафа. «Еще какой!» — поддержал его Синицын. «Вчера Серый привез ему какую-то посылку, и Алибек весь день ходил радостный, как ребенок. А сегодня утром к нему явились важные гости, он их давно ждал. Сколько человек?» «Четверо. Европейцы?» «Трое арабов, один блондин. Он их сразу повел в аптеку, там у него секретный офис. Так я и думал. «Ход из кабинета Алибека туда есть?» «Есть». «Большое зеркало в кабинете поворачивается на 90 градусов. За ним лестница вниз. Далее подземный ход в 32 метра. А второй вход в аптеку с другой улицы?» «И там, небось, настоящий аптечный магазинчик, верно?» «Верно», — удивился Мустафа. «Офис большой?» «Один зал метров сорок и две лаборатории метров по двадцать. Еще несколько подсобок». В них развешивается героин. Охрана. Двое в аптеке, один в кабинете, один у дверей с улицы. Где выход из подземного хода? Справа от камина большая пальма, за ней дверь. Из туалета, застегивая штаны, показался крепс Андрей отстегнул свои наручники. Так быстро ухмыльнулся Синицын. «Зачем вам серый?» «Где контейнер?» Какой еще контейнер? Искренне удивился Крэпс. Посылка из Сибири. Первый раз слышу. В это время Майкл втолкнул в кабинет Серого. Это был среднего возраста человек, невзрачной наружности, ничем не приметный, как говорится, никакой. Именно Серый в прямом смысле слова, только хитрые прищуренные глаза выдавали его совсем непростое динамичное нутро. Он недовольно зыркнул на незнакомцев и обратился к Крэпсу. «Слушаю, босс». — Слушать надо меня, — оборвал его Синицын, — где посылка из Сибири. — А ты кто такой? — скривился Седой. — Я твоя судьба? — Синицын передернул затвор кольта. Седой заволновался. — Босс, в чем дело? Что это за люди и что я должен делать? — Говори. — Все приказал крепс Все не надо. Мы знаем, что ты возишь в Россию наркотики, Алибека, а из России секретную информацию для господина Крэпса. Но в этот раз ты привез ему не только секретные микропленки, но и очень важную посылку из Сибири, а именно небольшой металлический контейнер с особым грузом. Где он? Какой контейнер? — занервничал Крэпс. Он мне передал только микропленки, как обычно. А контейнер? Синицын перевел дуло пистолета на крепса Да не было никакого контейнера, — завизжал перепуганный Крэпс. Я и говорю, не было, — подхватил Серый. Контейнер был. «Тебе его сунули в новороссийский за особую плату. Кому ты его передал?» Почувствовав что-то серьезное, Крэпс взорвался. «Говори, мерзавец, все говори. Где контейнер?» «Да не было никакого контейнера, не сдавался Серый. Не было, хоть убейте!» «Ну что ж, убить так убить!» Синицын сделал два выстрела над головой Седова. Тот от страха свалился на пол и на коленях подполз к Синицыну. — Не убивайте. Ради бога, я все скажу. Меня заставили. — Где контейнер? — Я его отдал Алибеку. — Это посылка для него. Мне так и велели. — Что там было? — Не знаю. Ей богу, не знаю. Хоть убейте. — Да убьем, убьем. Не волнуйся. Потерпи. Крэпс кипел от негодования, потрясая наручниками. — Ну и дела. — За моей спиной, за спиной своего хозяина, под моей крышей эти ублюдки устраивают свои темные делишки. Этот поганый алибек всегда нравил меня обмануть. Это предательство. «Это у вас называется бизнесом?» — уточнил Синицын. «А что было в контейнере?» — спросил Крэпс. «А в контейнере, коллега, украденном из одной нашей секретной биохимической лаборатории, находятся штаммы, то есть живые образцы особых смертоносных бактерий. это такие биологические киллеры, которые самопроизвольно размножаются в любой водной среде и убивают все живое. Все живое, что есть в воде или в чем-то, или в ком-то. А человек, между прочим, на три четверти состоит из воды. Понятно, коллега? Лицо у крепса вытянулось, глаза округлились. Кошмар. Ужас. Выдохнул он. Чуть слышно. Вот именно кошмар. А применять этих убийц... Алибек со своей шайкой фанатиков, а точнее его истинные хозяева, собираются, по нашим сведениям, в первую очередь против США, то есть против вашей любимой родины. Не может быть. Может, может. Правда, они могут и передумать, и запустить эту заразу в любой другой стране, в том числе и в России, или, скажем, здесь, в Турции. Кошмар! И что же нам делать? Крэпс явно растерялся. В таком же примерно состоянии пребывали и все остальные. Страшное известие шокировало обитателей кабинета. Синицын вернул всех в реальность. Надо быстро найти и захватить контейнер. «Да, да», — Крэпс потянулся к телефону. «Я позвоню Алибеку и прикажу ему». «Да плевал он на ваши приказы. У него своя игра. Страшная. Он фанатик и ни перед чем не остановится. Вы еще не поняли?» «Да, да, да, я подозревал». — Значит, едем к нему? Я подыму всех своих людей. — Едем, — согласился Синицын. — Только без ваших людей. Хватит моих. — ну почему? — А потому что я вам не верю. Вы сдадите нас в два счета, как вы недавно предали двух наших ребят в Катаре. Вы подняли против нас маджахедов в Афгане, создали и вооружили талибов, Воспитали Бен Ладена и учредили Аль-Каиду. Вы поддерживаете бандитов и убийц на нашем Кавказе. Даете им оружие и гражданство. Вы двуличные и циничны, я вам не верю». «Но мы же были когда-то союзниками». «Да бросьте вы эти сказки». «Второй фронт. Вы открыли фактически не против немцев, а против нас». «Что вы говорите?» — возмутился Крэпс. «То и говорю». «Вы три года тянули резину, а когда стало ясно, что мы разобьем немцев, и без вас, да еще и Западную Европу можем поставить под свои знамена, вы тут и засуетились». «Но доказательства?» «Да сколько угодно». Черчилль открыто заявил, пусть русские и немцы убивают друг друга, и чем больше, тем лучше. А ваш великий Рузвельт добавил, «Русским надо помогать, но в войну не ввязываться». Мы дождемся нужного момента, и тогда откроем второй фронт и воспользуемся всеми плодами победы. Неужели так и сказали? На весь мир вы плохо знаете своих лидеров. Но ведь была помощь по ленд -лизу. Была. Она составила всего лишь 4% от общего объема военной техники и оборудования, которое мы использовали за время войны. Всего 4% Крэпс. Да и то военную технику вы сдали нам в лизинг, то есть в аренду. А после войны вы потребовали вернуть всю технику в исправном состоянии, а за утраченную заплатить, слышите, Крэпс, заплатить. Мы платили за победу жизнями миллионов наших граждан, а вы на войне зарабатывали. Как это? Очень просто. Например, вы поставляли немцам горючее для танков и самолетов через испанские и румынские порты. Но это же, правильно, предательство, удар в спину, а теперь ваши историки взахлеб пишут о великой победе Америки во Второй мировой войне, мерзавцы. Кстати, по данным хитрожопых англичан, немцы потеряли на Восточном фронте, то есть в битвах с нашей Красной армией, 92% от их общих потерь за время войны. А в войне с вами, союзниками, они потеряли всего лишь 8% своей силы. Теперь ясно, Крэпс, почему мы вам не верим? Ясно, значит, вы едете к Алибеку одни. Нет, мы едем к Алибеку вместе с вами. Мы берем вас в качестве живого щита. Чтобы вы не предупредили Алибека о нашем визите, и чтобы ваши Хэллоуи не сорвали нам операцию, но я не согласен быть заложником. Молчать, Синицын поднял пистолет. Прикажите подогнать к подъезду вторую машину, оставить ключи и убрать водителя. «Окей». кей ккрепс подошел к селектору внимание всем постам говорит первый подгоните к подъезду вторую машину какую угодно возьмите машину кронца ключи оставить водителя убрать ворота подсказал синицын ворота открыть машины не задерживать все а как вы перевозите машины на остров и обратно спросил синицын ккрепс заялся с ответом это дело сложное Мустафа перебил его. У них есть небольшой паром. «Сам знаю. Юда, предатель!» — прошипел крепс и крикнул в селектор. «Внимание говорит первый. Подгоните к причалу паром. Быстро и не дергайтесь. Все под нашим постоянным контролем. Будьте готовы к действию». Синицын насторожился. «Что значит под нашим контролем? Будьте готовы». «Значит, все будет нормально. Как только нам понадобится помощь, они примчатся». Кстати, а почему у ваших людей наши автоматы? Ваши Калашниковы надежны, просты и безотказны. Верно, — согласился Синицын. Ну что, союзничек, поехали? Да вы мне хоть руки-то освободите. Освободим, подожди, немного. Будешь вести себя хорошо, будешь жить долго. Между прочим, где ваш верный палач Кронц? Вы его взорвали вместе с моим складом готовой продукции. То есть героином, — уточнил Синицын. И комнаты отдыха закончил Крэпс. Комната отдыха — это изобретение Кронца? Конечно, его. А он не служил раньше в германской разведке? Кажется, служил, не помню. Я так и думал. Ну что ж, вперед, в гости к Алибеку. Обменял бы вас на контейнер, да Алибек не согласится. Вы ему уже не нужны.